Глава 22 портал, в который меня затянуло, оказался с сюрпризом. Он не просто перенес меня, а еще ускорил, отчего я был похож на лягушку, которая со всего размаха впечаталась в стенку. Меня на скорости вышвырнула, и я ударился хребтом о старую колонну с облезнанной лепкой. Хотелось материться и убивать. Я был зол и раздражен. Снова моя беспечность сыграла со мной злую шутку. Однако по-другому возникшей ситуации поступить было невозможно. Да никто и не говорил, что будет легко. Так, на самобичевание нет лишнего времени. Надо понять, где я и что дальше делать. А что делать, я точно знаю. В первую очередь надо выбираться отсюда и бежать на помощь комарете. Моя награда под угрозой, а за нее я готов перегрызть не одну сотню глоток. Скакиваю на ноги и морщусь от легкой боли. Крепкая кожа, хорошо, что кости крепкие. Но пра внутренние органы мне тоже укрепить. Я нахожусь в старом, если не сказать древнем месте. Это я понял, стоило мне только осмотреться. А еще это где-то глубоко под землей. Возможно, это даже подземные катакомбы или лабиринт. Света нет. Зато есть много старых колонн в большой зале, в которой я и оказался. Мля, если это другой мир, то я в полной заднице. Открываю карту и выдыхаю. Если верить ей, то я в дворце, а точнее, под ним. А чего это раб Уруса был так слаб, что его только на это и хватило? Мог бы и получше постараться, что ли? Из нюансов вижу, что стражи и гвардейцы, на которых я успел сегодня повесить метки, суетятся и бегают по замку. Ам сейчас весело. Но слава системе Амарета жива, как и Жорик. Еще раз посылаю ему мысленную команду охранять девушку всеми своими силами. О, одна метка гвардейца потухла. Мой к там фестивалит. Так, пора мне отсюда выбираться и присоединиться к ним. Было много разных проходов, а я тупо не понимал, в какой из них бежать. А потому выбрал первую попавшуюся и рванул туда. Он вывел меня в небольшой коридор, где находилась развилка. Пошел налево и уткнулся в тупик. Классно. Минут десять бродил и обнаружил здесь практически целый подземный заброшенный город. Пожалуй, это может занять больше времени, чем я думал изначально. По карте трудно ориентироваться. Она не открывает мне подземные этажи, пока я их все не исследую. Но скучать мне не пришлось от слова совсем. Появились гончие. Я чуть не сплакнул от такой ностальгии по моему миру. «Бегут и ищут меня, а я стою сбоку в невидимости и ржу с них». Они тупо промчались мимо меня. Пошел в ту сторону, откуда они только что прибежали. Больше сотни псов пропустил мимо себя, но выхода так и не нашел. Зато услышал людей, и до меня дошло, что здесь происходит. Меня кинули не в лабиринт с желанием потерять или задержать, нет. Меня закинули на одну большую арену, с которой мне так просто не выбраться. Здесь идет охота на меня». «Докладывайте, вы нашли его след?» — спрашивает гвардеец по переговорному артефакту. Нам срочно надо поймать его до начала ритуала». Слова про ритуал мне совсем не понравились, особенно помню любовь у к жертвоприношениям. К этому отряду вышли еще три таких же и стали переговариваться между собой. Мы находились на небольшой квадратной площадке с низким потолком, и я решил, что пора дать знать им о себе. Если я пока не могу выбраться, то буду убивать их, и тогда им придется отложить свой ритуал. В руки лук и разрывные стрелы. Первая вонзается в самого сильного, на вид капитана из всех. Попадает прямо в забрало, и шлем летит на землю с кашей вместо головы. На этом не останавливаюсь и продолжаю вести обстрел, пока они не спохватились и не соорудили нормальной защиты. Человек пятнадцать срубил прежде, чем они выставили свои щиты в моем направлении. Ну, классно им. Осколочная стрела вонзается за их спинами, осыпая их с осколками. Слышатся крики боли, и вопли, а строй сразу распался. Мне как раз это и нужно было. Обычными стрелами стреляю в образовавшиеся щели. Несколько минут и от них ничего не осталось. Разов в конце пришлось поработать простым мечом, слабаки, одним словом. Ну а вы куда мчитесь? Думаете, если гончий, то вам все можно? Молот в руки и первая наглая тварь летит стен от моего могучего молота. Затем опускаю его на голову второй, разморжив его в кашу, и блинком ухожу от следующих, достаю двуручник и начинаю их крышить. Зараза. Одна чуть не цапнула мне злодышку. Ай да, я забыл накинуть свою невидимость. Что это с ними? В моем мире они намного слабее. Решил проверить и выстрелил в подранка. Стрела засела в боку, но не глубоко и не смертельно. Они что, под допингом? Ну и плевать, все равно слабаки. не стал терять времени, а пошел искать дальше, кого бы убить. И, кажется, я слышу вдалеке еще топот ног. Надо сделать так, чтобы они больше не шумели. После того, как Варг убил Маркиза, в комнату Камаретти ворвалась королевская стража. Однако их ждал очень неприятный сюрприз. Она была зла, наверное, не меньше Варга. Первая дюжина умерла в жутких мучениях, не помогли им их слабенькие амулеты. Чем сильнее были ее эмоции, тем крепче были проклятия. Яростная богиня смерти, так ее могли бы прозвать фанатики, будь они здесь. Волосы в разные стороны развиваются от черной магии, а там, где она проходит, слышны лишь крики, боли и предсмертные хрипы. Она сама не поняла, почему так разозлилась после того, как Варга поглотил квартал. У нее за сегодняшний день вообще было вопросов больше, чем ответов. Кто он такой, этот скрытный парень, пришедший ей на помощь? Почему он вообще взялся ей помогать и о какой награде говорил? Что за голоса она слышала и такой знакомый смех? Еще несколько дней назад она смирилась с тем, что скоро умрет. Ее план был прост — прийти на этот прием и убить графа, а с ним как можно больше людей. Не могла Моретта простить ему убийство всей своей семьи и еще тех унижений, которые для нее приготовили в будущем. но все изменилось с приходом Варга. Он был так уверен в себе и высокомерен, что ей понравился этот прием. Давно так не развлекалась бедная девушка. Особенное удовольствие ей приносило наблюдение за тайниками, которые пытались убить Варга, но у них ничего не получалось. Когда такое было, чтобы тайная стража не могла убить одного человека? Она, как дочь герцога, знала многие тайны этого королевства. Отец и ее... и брата воспитывал в равной мере, чтобы из нее, в случае смерти брата, могла выйти достойная наследница. Сейчас она бежит по коридору, не зная, что и дальше делать. Ей хотелось спасти парня, который однозначно попал в неприятности, а по-другому и быть не должно. Там, где появляются эти проклятые сектанты и последователи Уруса, там всегда интриги, грязь и смерть. Но кто же мог подумать, что этот мусор проник в самое сердце королевства? Раньше за ними охотились и, поймав, сжигали на кострах. Они были чудовищно сильными, но вера и смелость живущих людей в королевстве была сильнее. С большими потерями удавалось накрыть их тайные базы, не оставляя никого из них в живых. Так думал ее отец, и так думала она. Оказалось, что всей правды не было раскрыто даже им. Девушка не знала, где искать Варга, но догадывалась, у кого она может узнать. Ей срочно надо найти графа или короля, они точно в курсе, что происходит здесь. И она была уверена, что как-то сможет выбить из них правду. На ее лицо вылезла злая улыбка с тонкой долей предвкушения. Сколько раз за последние дни она придумывала, как проклянен графа и будет наблюдать за его страданиями. Она так крепко задумалась, что не заметила несколько размытых теней позади себя, а затем удар по голове и потеря сознания. Дура. «Забыла наложить защиту», — были последние отчаянные мысли девушки. «Прости». Когда Амаретта проснулась, ее голова раскалывалась от сильной боли. Потрогав место удара, она обнаружила там засохшую кровь. Но это ее сейчас меньше всего волновало. «Что здесь произошло?» — удивленно прошептала она. Весь коридор был усеян телами мертвых гвардейцев в несколько слоев. Среди них были маги и даже личные убийцы короля. Этот день, наверное, для всех станет самым страшным в королевстве. Амаретта попыталась встать на ноги, но поскользнулась в луже крови. Она увидела в жизни многое, но такое в первый раз. «Кто это сделал?» — снова шепотом спросила она, боясь, что ее услышит. «А тот, кто все это сделал, не спешил выдавать себя, находясь в невидимости, и выполняя просьбу своего хозяина. Нет, друга!» И за эту просьбу... Он с него требует очень много вкусняшек, а иначе — бунт!» «Я должен сказать, что мы очень сильно тебя недооценили», — говорит мне старый воин, держа в одной руке клинок, а вторая рука у него свисает плетью. «Зачем ты продолжаешь делать это? Неужели непонятно, что тебе не справиться с нами? Скольких ты еще должен убить, чтобы насытиться?» Переходи на нашу сторону и начни служить нашему королю и господину Урусу. Я уверяю тебя, что за такого воина, как ты, он заплатит очень много. У тебя будет все. Только пальцем покажи на любую придворную даму, и она будет твоей. А может, хочешь титулы? Они у тебя тоже будут. Мы находились в небольшом зале, в котором раньше стояли станки, а теперь от них осталась только труха. Повсюду валялись мертвые тела. Он и я тяжело дышали, но ему было хуже, чем мне. Самое удивительное, что они во всем винят меня. Зачем я им мешаю? Почему я влез не в свое дело? Глупцы, там, где есть моя выгода, уже мое дело по факту. Ноют мне за убийство людей, не думая, что это они сами отправили их на верную смерть. «Еще раз тебя спрашиваю», — проигнорировал его слова. «Где здесь выход?» Какой же ты упрямый, с сожалением проговорил гвардеец. Ладно так и быть. Умрем здесь вместе. Он достал из-за пазухи необычного вида кристалл, размером с яблока и кинул себе под ноги. Ага, сам умирай, кусок идиота. Пока ты говорил, что мы умрем, я успел блинками убежать. Надо было сперва его кинуть или, как минимум, взять его в руки перед речью. Рвануло, будь здоров. В спину прилетели каменные крошки, больно ударяя и так по ушибленной сегодня спине. Сколько я уже убил этих мудаков, просто не сосчитать. Четвертый час брожу по этому месту, и выхода найти не могу. Зато их, сколько ни стреляя, меньше не становится. Вначале они охотились на меня, а теперь только прячутся. В городе я хорошо умею воевать. Один минус — низкие потолки. Как я понял, город и дворец были построены поверх этого старого. Вот сейчас стою под самой крышей полуразрушенного здания и наблюдаю, как шесть человек спрятались в узком переулке и только изредка выглядывают оттуда. Проще простого. Стрела огненного взрыва. И уже не стоят, а бегают и машут ручками, а трое даже не бегают, а лежат и догорают. А вот там странные тени по зданиям плывут, думая, что я их не вижу. Ага, как же. Прошлых тоже не видел. Сколько их там было? Тридцать одна вроде. Стрела тьмы, и тени начинают корежиться, а затем из них выпадают люди. Своими действиями я опять сообщил всем, где я нахожусь, и сейчас сюда будут сбегаться убийцы со всего города. Они такие фанатичные. Перебрался на другую крышу, где обзор намного лучше, и сразу заметил подкругнув. Идет маленькая армия во главе с магом. Старик сотворил барьер, который не пропускает звуков. «Довольно интересная магия». С такой можно неожиданно подобраться в спину целому отряду. Моему клану такой маг совсем не помешал бы. Может, стоит взять его в плен и перетащить на свою сторону? Подумаю над этим. Подумал. Нет, хана ему. В тот момент, когда они проходили мимо меня, я прыгнул на них с двуручником в руке. Я планировал приземлиться и рубануть по кругу, а затем успешно свалить. Но, вы, все вышло не так. Я просто распластался на купольном барьере. Оказывается, его задачей было не только не пропускать звуки, но и людей. Обидно. «Убить!» — рявнул маг, направляя на меня свой посох. Блинком ухожу от магии огня и парочки болтов, и оказываюсь опять на крыше. Стрела морозного взрыва в барьер, а ему пофиг. Стрела огненного взрыва туда же, но нет, барьер держится. Мак оказался довольно-таки сильным. Возможно, даже не из последних людей королевства. «Точно. Я же помню, что маги-старики должны быть могущественными. По крайней мере, так в кино было. Но ничего, против таких умников, как он, у меня есть потеряшка. Перебираюсь на удобную позицию и создаю свою стрелу. Минута, и на это невозможно смотреть без смеха. Полностью голый маг, лишившийся даже своего посоха, не знает, что делать и лихорадочно прикрывает свое хозяйство руками». А еще орёт, как девчонка, на своих подчиненных, что побыстрее подали плащ. Нет у них времени от слова совсем. А как же, если я забрал посох и барьер сразу спал? Теперь они все умрут. Разрывная в живот и внутренности мага, забрызгали всех стоящих рядом. Как же я устал. Дико устал. Такая усталость у меня бывает очень редко. Давненько я так не выкладывался по полной. А дело все во времени, которое меня поджимает. Конкретно так поджимает. Не знаю, каким чудом, но я смог найти выход после того, как облазил половину города и поучаствовал в более чем в сотни сражений. Даже экипировку не собирал, так как не было на это времени. Да и места в инвентаре. Выходом оказались огромные медные ворота. Они были распахнуты, а возле них пара сотен человек шеренгами на случай, если я прорвусь. И тут возник вопрос — мне прорваться или перепрыгнуть через них? Интересно. Оставлять за спиной противника — такое себе. А сколько их еще осталось в городе одной системе только известно. Кстати, были там не только люди и гончие, но и твари, похожие на огромных троллей с красной толстой кожей и длинными изогнутыми рогами, ростом около трех метров, а тела их украшали шипы. «Дилемма, однако». Вспомнил за амарету и по карте увидел, что она находится в метрах пятиста за этими самыми воротами. Вот точно выпорю Жорика, если он не справился со своей задачей, и она вдруг попала в плен. Будет сидеть голодным. Много времени на размышления нет, а потому будем поступать, как всегда. С риском и красками в красных тонах. Бегу в невидимости к воротам, которые на минуточку под семь метров высотой. Тролли или демоны, а может, огры, не знаю, кто это, смотрятся рядом с ними, как дети. Запрыгиваю блинком одному на плечо и вонзаю шило в голову, а затем следующим блинком прыгаю за спины стоящей толпы. Крепко у того башка убить не вышло, как и пробить череп. Неплохой противник. Может, в будущем я с ним и поиграюсь, но не сейчас. Моя выходка не осталась без последствий. И в проход, который больше похож на тунель, Летит все, что у них было. Правда, я быстрее, если учитывать блинки. Отбежав достаточно далеко, останавливаюсь, достаю лук и свою красавицу. Буйство в юге залетает в их ряды и приносит очень много боли. Все. теперь на полчаса я точно обезопасил свою спину. Это в том случае, если у них не найдется других проходов. Побежал дальше только прямо, так как больше некуда было свернуть, и через несколько минут оказался в священной зале. «Сука!» — мысленно выругался от увиденного. «Я стоял в храме этого долбаного уруса, и здесь был не один. Множество людей находились перед алтарем, на котором лежало тело мужчины со споротым брюхом. Хорошо, что пока меня не заметили, ведь и пошли проверять, что там за шум». «Несите следующую жертву!» — распорядился жрец с окровавленным клинком в руках. По его команде бездыханное тело с скинули в колодец. Даже звукопадения я не услышал. Осмотрелся повнимательнее по сторонам. Статуи не было, как и барельефов всего изображением. А жаль. Давно хотелось увидеть, как выглядит у шлепок. Вместо этого вся пещера была усеяна факелами на стенах, а в центре зала стояло три огромных, залитых свежей кровью алтаря. А Марета где-то рядом, но я не могу попасть к ней. пока не перебью здесь всех. В руку лук, и разрывная стрела летит в главного жреца. Его грудная клетка взрывается, и тело медленно оседает на алтарь. Система зафиксировала это. Внимание! Вы убили жреца Ауруса. Примечание. Вы находитесь в его обители. Это небезопасно. Как по магии, моя невидимость слетела. И события дальше развивались непредсказуемо. Все пытались меня убить. Самая разная магия летела в воздухе, целясь в меня. а я, скрипя зубами, изворачивался блинками и отстреливался. Не знаю, сколько прошло времени, но в меня все-таки попали, и я понял, что не могу выстрелить в ответ. Моей правой руки не было. Потерял руку? Не беда, есть вторая. Значит, меч она может держать. «Братья, не дайте ему уйти! Во славу Руса!» Временами раздавались такие крики. А потом все очень быстро закончилось. Когда за моей спиной появился рогатый гигант и врезал меня в бочину. Ощущение было, как будто я очень близко познакомился с поездом. Довольно! Разнесся по зале громоподобный голос. В пещеру стали входить люди и не только. Интересно, кто такие красные? Размышлял я, лежа на земле, держась за один бок. Ке! <связь> отплевая кровь, думал, кого убью следующим. следующем. Увы, но не все так просто. На цепи Илья «Ясно. А вот тот в короне, наверное, король. Я сама логичность. Рядом с ним может быть граф, а остальные — аристократы и гвардия». «Сколько же ты нам проблем доставил, Варк?» — покачал головой король, глядя на меня. «И стоило оно того». На его слова я лишь усмехнулся и попытался встать. Не вышло. Меня пронзили острые жгуты. Ноги, руки и даже живот. Эти верткие падлы, творение магии, не позволяли мне даже пошевелиться, иначе я разрежу ими себя». «Видишь, моя дорогая Моретта?» — повернулся король девушки. «Не справился твой защитник!» «Сука, кажется, я облажался. Рановато мне сражаться против целого королевства». На девушку было страшно смотреть. Некогда кремовое платье было насквозь промокшим от крови. «Неужели ее пытали?» «Это плохо. Если так, то я не получу свою награду. Даже в такие моменты я знал, что выберусь, обязательно выберусь. Осталось только придумать, как». Люди обступили меня, но ближе, чем на метров пять, не подходили. В принципе, я могу попытаться использовать блинки, достать короля. Возможно, как в играх со смертью босса, все разрешится само собой. Хотя, вероятно, жгуты, торчащие из моего тела, разрежут меня окончательно. «Можешь, падаль, даже не стараться. Эти оковы не сорвать даже тебе, а попытаешься только хуже будет», — усмехнулся мужик, идущий рядом с королем. «Монро, мой друг, прояви хоть немного гостеприимства», — повернулся к нему король. «Представляешь, оказывается, наш гость с другого мира, и господин прощает нам всех потерянных слуг, если мы положим его на алтарь». «Серьезно?» — сверкнули радостно глаза графа Монро. «Почему мы тогда медлим?» «Терпение, мой друг, терпение!» — успокоил его король, и тот подчинился. «Я хочу поговорить с ним перед смертью». «Ну, я не желал слушать этот бред». «Скажите, вам не страшно?» — с хищной улыбкой взглянул на них. «Вам урус не сказал, кто я?» «Сказал!» — спокойно кинул король. «Мелкая сошка, не знающая своего места». «А вот это было обидно, и я стал закипать». Несмотря на то, скольких я положил людей, они все равно смотрят на меня как на мусор. Но это совсем не так. Ведь мусор здесь только они. «Я полагаю, ты системный», — вновь начал вещать король. «И тебя послала система на помощь бедной девушке. Я хочу, чтобы ты перед своей смертью знал, что с ней дальше произойдет. Знаешь, мы с моей дорогой женой не можем иметь детей». «Зачем я это слушаю?» «Но так вышло, что Урус указал на дорогую Амаретту. У нее сильная кровь, и она сможет дать мне крепкое потомство, которое в будущем станет верными слугами Уруса и...» Что он говорил дальше, я не слушал, так как все это время мысленно переговаривался с Амареттой. Она просила прощения, и я даже, кажется, слышал слезы. Не знаю, правда, как это возможно. «Давай!» — гаркнул я в Отчего король вздрогнул и сделал шаг назад. Но мне плевать на него. Не он моя цель, а граф Монро. Она хотела отомстить, и я ей дам такую возможность. У графа висел массивный клон на шее прямо поверх парадной одежды, и фонил магией так же, как и колон короля. Это он защищается от проклятия Мореты, поэтому я активировал на цепочке и шее графа Узы раз 10 активировал. отчего золотая цепочка не выдержала и лопнула, а кулон упал на пол и разбился. «Это тебе за мою семью!» — только и ждала этого девушка. «Умри!» А Варетту сейчас трудно было узнать. От гнева и жажды мести ее волосы стали еще светлее и развиваются как живые. Жутковатое зрелище. На наших глазах глаза графа лопнули. Жесть. Но я улыбаюсь. Его кожа стала слезать, а изо рта полезли черви. Непонятно. В меня полетели десятки разных магий, подпаливая мое тело и разрывая плоть. А Марете досталось физически, ее стали избивать гвардейцы. Я больше ничего, кажется, не могу сделать, и жив еще только благодаря своей регенерации. У меня в голове стучит один вопрос. «Где носит Жору?» — сглазил. В пещеру вошел красный гигант, в руке у которого был Жорик. «Не бойся, сам Рус явился». С девкой выплюнул кровь изо рта. Сейчас дядя Варк наберется сила, и пиздец себе. Отродье! вопит король, когда до него дошло, кто сорвал кулон с графа. Он, не сдерживаясь, подбегает ко мне и сам начинает избивать меня ногами. Сучий, ублюдок! Перед алтарем ты пройдешь все изощренные пытки моих волочей, которые они только знают. Вижу уже одним глазом, как красный швыряет на землю жорика. и наступает сверху на него ногой, чтобы тот не убежал. Жора, побитый, ножевой, трепыхается и смотрит на меня. «Чего вылупился? Ты провалился!» — говорю ему. Однако гигант, у которого, кстати, четыре руки и три пары рогов, туп как пробка, и подумал, что это я ему. «Знай свое место, человечишка!» — проревел он. «Во владениях моего отца тебе самое место!» Там твою душу разорвут на мелкие кусочки, и ты каждый день будешь молить о пощаде. О, еще скажи, что ты сын Руса. Младший сын, ревет он. Вот так попал. Но по-другому я не могу. Скажи мне, младший, а у него все дети такие тупые, как он, или только ты? Терять мне особо нечего, но в кармане есть козырь, который очень не хочется привлекать. Убью, ревет он. но быстро берет себя в руки. «Нет, я не позволю тебе умереть так легко. Сперва я убью это мелкое создание, затем позволю разложить этому человеку девку на твоих глазах», указывает он на короля. «И только потом я лично займусь твоей душой». А Маретта уже не стонет, а хрипит от ударов. Жорец смотрит на меня и ждет приказов. А, возможно, просто хочет жрать, но на несчастного он мало похож. Как мне показалось, он совсем не ощущает боли. А мне так вообще не весело. Ладно, будь что будет. Жора, — игнорируя сына Уруса, обращаясь к мелкому, — кто умрет, тот больше кушать не будет. Никогда. Понял? Вот оно. Глаза Жорика расширяются от страха. А еще ты провалил свое задание. Неделя диеты. Нет, две недели. Ням, ням, ням, ням! Орет в панике Жора, понимая, что я только что сказал, а потом... «Мама!» «Ой, мля!» Все смотрят на меня и Жору. Глупцы не видят, как за спиной тупого оленя открывается портал. «Эх, тяжело вздыхаю. Пиздец с А Марета, закрой быстро глазки!»